Глава сорок пятая. Часом позже я сижу в кабинете миссис Фарух. Здесь я, миссис Фарух и мистер Спринга в свежей рубашке без следов трайфла, а его немногочисленные волосы влажные, будто он их помыл. Меня просят объясниться, но единственное объяснение, на которое я способен, это «я думал, что вижу сон». А я ведь не могу так сказать, потому что это звучит безумно, так ведь? Меня отправили в комнату тишины подумать и звонят маме, она не может уйти с работы. Кое что я понял. Когда я спросил Мейсона, тот до не сплю ли я, он ответил: "Да спишь", с сарказмом. Это неудивительно. А когда мистер Спрингем выводил меня из столовой, я посмотрел на часы над окошком раздачи, Они по-прежнему мигали, и то и дело показывали разное время, как... ну, как сломанные часы. Что произошло? Я стоял в очереди за ланчем и потом решил, что сплю. Мозг от чего-то заглючил. Я размышляю над этим и вспоминаю, что было до. Я стоял в очереди, на мне был старый школьный свитшот, избежавший стирки. Помню, как я посмотрел на рукав и понял, что на нем осталось ячье масло. Я понюхал его и... бац! Вот тогда я и решил, что сплю. Должно быть, я схожу с ума, и это жутко. Я поднимаю глаза, на меня смотрят директриса и завуч. Кажется, одного, простите, будет недостаточно, все ждут объяснения а я ничего не могу объяснить, не сойдя за чокнутого. А может, я и правда чокнулся? Разве Сьюзан не предупреждала меня, когда мы сидели на скамейке и смотрели на лодке? От этого в голове может что-нибудь повредиться, Малки. Как я мог так ошибиться? «Вам есть что сказать?» — спрашивает миссис Фарух. <сосатый> <сосатый> мямлю я не знаю. Мистер Спрингом вздыхает. Давайте восстановим события, говорит миссис Фарух. Мистер Спрингом. Мистер Спрингом пересказывает произошедшее со своей точки зрения. Он не преувеличивает, ничего такого. Просто рассказывает правду. Но она и сама по себе ужасна. А ведь он даже не слышал, как я назвал Джону Белла тупым жердяем. Или что я там ему наговорил? За это я поплачусь позже, это я точно знаю. И все это время я полунадеюсь, что вот-вот проснусь. В голове у меня вместо мозга как будто образовался густой туман, и я жду, что с моря налетит бриз, развеет его и разбудит меня. Хотелось бы мне, чтобы это было сном, но это не так. Слово берет миссис Фаруха. Опять завела свою обычную волынку. Какое-то время я этого всего не слышал, но ничего не поменялось. «С вами трудно, Малки. Пагубное влияние. Я надеялась, что в этом семестре что-то изменится. Это нельзя оставлять безнаказанным. Встреча со школьным психологом — вы подводите сами себя». Потом она замолкает, и оба садятся. Мистер Спрингем прочищает горло, так что я думаю, что он собирается подхватить тираду миссис Фарух, но вместо этого он пристально смотрит на меня и спрашивает очень тихо. «Всё ли хорошо, Малки? Я имею в виду дома и так далее?» «Для меня это странновато. Мистер Спрингем и вдруг такой заботливый. Я ничего не отвечаю, и он продолжает. «Послушайте...» Я знаю, что мы не всегда ладим, но я обеспокоен. Мы обеспокоены. Тут в дверь стучат. Мистер Спрингом нетерпеливо рявкает. «Кто там?» И в кабинет заглядывает Кэрол, школьная секретарша. «Тут кое-кто хочет вас видеть, миссис Фарок. Она говорит, это очень важно». Кэрол отходит в сторонку. В дверном проеме стоит с кротким и печальным лицом Сьюзен Тензин.